Эта маленькая сцена, возобновлявшаяся каждый раз, когда пианист собирался сесть за рояль, неизменно приводила в восторг друзей, словно они видели её впервые. Она как бы являлась доказательством пленительной оригинальности хозяйки и её крайней музыкальной чувствительности. Сидевшие поблизости от неё, делали знак курившим или игравшим в карты в другом конце комнаты подойти поближе. кричали: "Слушайте, слушайте!" Как это принято во время парламентских прений в моменты, когда оратор произносит вещи, заслуживающие внимания. И на другой день гости жалели тех, кто не мог быть на конуне у Вердюренов, уверяя их, что сцена была забавнее, чем когда-либо. "Ладно решено", заявил господин Вердюрен. "Он сыграет только анданте, только анданте". «Вот тоже сказал», — воскликнула госпожа Вердюрен. «Ведь именно Ант Данте разбивает меня всю. Наш хозяин поистине бесподобен. Это все равно, как если бы по поводу девятой он сказал, мы услышим только финал. Или только овертюру мейстер Зингеров». Однако доктор стал упрашивать госпожу Вердюрен разрешить пианисту поиграть, Не потому, что считал притворными её жалобы на болезненное действие, оказываемое на неё музыкой. Он признавал существование некоторых невростенических состояний, но в силу свойственной многим врачам привычки сразу смягчать строгость своих предписаний, как только подвергается опасности вещь, представляющаяся им гораздо более важной, чем здоровье пациентов, успех светского собрания. где они участвуют, и где руководящую роль играет лицо, которому они советуют забыть на один вечер о своём пищеварении или о своём гриппе. На этот раз вы не будете больны, вот увидите, сказал он, стараясь одновременно загипнотизировать её взглядом. А если заболеете, мы вас вылечим. Правда? ответила госпожа Вердюрен таким тоном, как если бы в надежде на столь великие милости ей не оставалось ничего другого, как только сдаться. А может быть также, заявив о пугавшей ее перспективе стать больной, она привела себя в такое состояние, в котором перестала сознавать, что разыгрывает маленькую комедию и совершенно искренно стала смотреть на вещи с точки зрения больной. В самом деле... Часто можно наблюдать, как больные, утомлённые необходимостью вечно держать в зависимости от своего благоразумия количество и остроту припадков своей болезни, охотно отдаются во власть мысли, что они могут безнаказанно делать всё, что им нравится, и за что они обыкновенно платятся в последствии обострением страданий, если только верят себя попечению некоего могущественного существа, которая не требуя никакого усилия с их стороны, способна будет одним своим словом или какими-нибудь пилюлями снова поставить их на ноги. Адетта направилась к ковровному дивану, стоявшему возле рояля. Я сяду на своё уютное местечко, сказала она госпоже Вердюрен. Последняя, увидев, что Сван сидит на стуле, заставила его встать. Вам там неудобно? Садитесь рядом с Адеттой. Вы ведь додите Адетте местечко подле себя господину Свану. Какой прелестный бувэ, сказал Сван, любуясь диваном перед тем, как сесть на него. Он желал быть любезным. Я очень довольна, что вы оценили по достоинству мой диван, отвечала госпожа Вердюрен. И я предупреждаю вас, что если вы рассчитываете увидеть когда-нибудь другой диван такого же качества, то вы должны отказаться от этой надежды. Никогда не было сделано ничего похожего. Эти стулья тоже чудеса искусства. Потом вы внимательнее их осмотрите. Каждое бронзовое украшение соответствует сюжету, изображённому на сиденье стула. Вместе с развлечением вы почерпнёте также поучение. Если соблаговолить и всё это рассмотреть, вы будете в восторге, ручаюсь вам. Взгляните на этот бордюрчик по краям. Вот здесь этот виноград на красном фоне в соответствии с рисунком Медведь виноград.